Глава шестая, восемнадцатая марта. Утром я выхожу полить мамины травы. Как она умудрялась сохранить их в таком идеальном виде, когда все остальное пошло прахом? Вытягиваю длинный шланг, отвинчиваю кран и распыляю воду сначала в одну сторону, потом в другую. Поднимаются ароматы, пряная терпкость тимьяна и головокружительный ментол шалфея. Нежный запах лепестков ромашки и сосновая прохлада розмарина. Лаванда еще не распустилась, поэтому на удивление нема. Направляю шланг на базилик, и вокруг все наполняется его ароматом. Я возвращаюсь внутрь. В столовой лежат предметы, которые Темми сняла с буфета. Льняные салфетки с кружевными краями и такая же скатерть, когда-то принадлежавшие бабушке Лорне Лиможский фарфор с золотой каемкой, что никогда не покидал шкафа. Набор тиковых мисок и все остальные прекрасные вещи, которыми моя мама владела, но не пользовалась из-за неприязни к ее собственной матери. К стене кусочком скотча прикреплена многостраничная таблица под названием «Инвентарь». Я поднимаю первую, проглядываю вторую и бросаю затею, возвращаюсь в комнату, И еще что-то розовое. Конверт. Тот, в котором пришла записка. С яркими чернилами и на новой бумаге. Все, что мне нужно, это обратный адрес. Внезапный шум у двери сменяется топотом ног и детскими голосами, кричащими «Тетя Лони!». Два самых ярких огня в городе устремляются ко мне. Мой пятилетний племянник Бобби худой и шустрый. «Что ты привезла?» Он знает, что перед поездкой во Флориду я посещаю магазин Музея естественной истории. Следом заходит его более сдержанная шестилетняя сестра Хизер, размахивая лакированной сумочкой. Ее темные волосы в стрижке паж взъерошиваются, когда я крепко сжимаю их обоих, и они следуют за мной к моей сумке. Я морщу лоб. «Хм, вы думали, я что-то вам привезла?» Да, заявляет Бобби. Его ёжик мягкий на ощупь. Ладно, привезла, признаюсь я, доставая шляпу в виде акулы с белыми войлочными зубами. Бобби надевает её и смотрит в зеркало над буфетом, как плюшевая акула пытается проглотить его голову. Он принимается бегать кругами, крича: «А-а-а-а!» Для Хизер я прихватила гладкую агатовую жеоду которая светится у нее на ладони. «Под цвет твоих глаз», — говорю я, полость пронизана коричневыми и золотыми кругами с зеленовато-голубым пятнышком. Агатовые глаза смотрят на меня. «Очень круто!» — Хизер снова разглядывает Джиоду, словно силясь разгадать великую тайну. Входит Темми, хлопая сетчатой дверью. Без предисловий она спрашивает. «Ты знаешь женщину по имени Генриетта?» Устремляю всё своё внимание на невестку. «А что? Эта леди пришла сюда, когда мы упаковывали коробки. Сказала, что ей нужно поговорить с Рут. Мол, это важно, бла-бла-бла. Она назвала свою фамилию». Темми кладёт руку на бедро. «Хм, вроде нет. Во всяком случае...» Я сказала ей, что Рут будет очень рада гостям в «Святой Агнессе». Она смотрит на себя в зеркало над буфетом и взбивает волосы с обеих сторон. «Как она выглядела?» — спрашиваю я. «Кто?» «Да Генриетта же!» «Не нужно так кричать, Лони!» «Я не знаю. Она была старой». «Ну, это сужает круг подозреваемых», — говорю я. «У нее еще такая красивая машина». «Кадиллак-купе-де-виль, жемчужно-розового цвета». «Загляденье». Она отворачивается от своего отражения. «Эй, тебе еще кое о чем надо знать». «Да? Мы говорим твоей маме, что в доме проблемы с электричеством». «Что? Ну, она ж все твердит. Хочу домой, когда домой. Что тут скажешь?» Я открываю рот, чтобы ответить, но невестка не затыкается. «Моя подруга Диди работает с такими людьми, и она говорит, что нужно придумать больному историю. Но крыша повреждена или проводку ремонтируют, поэтому надо на время съехать. А потом твоя мать из-за своего состояния забудет, где жила раньше, и ей будет хорошо на новом месте». Я буквально смеюсь ей в лицо. «Серьезно? Извини, Темми. Но я не собираюсь придумывать дурацкую историю. Чтобы мы ей не сказали, надо говорить правду. Хорошо, попробуй сама. Но помни, некоторые люди без степени магистра умнее тех, у кого она есть. Я начинаю закипать, и пока не сорвалась, отвожу взгляд от Темми и кричу детям в соседнюю комнату. «Эй, там! Сходим за мороженым!» «Йогурт! Купи им нежирный замороженный йогурт, Лони!» Я отворачиваюсь от теми и сжимаю две влажные маленькие ручки. В причудливой гостинице в Вакула Спрингс есть старомодное столовое, где никогда не слышали о замороженном йогурте. Так что, увы, нам приходится заказать старомодное мороженое со взбитыми сливками и коктейльной вишней подаваемые в охлаждённых металлических бокалах на бумажных салфетках. «Я за здоровый образ жизни, но часто ли вижу ребятишек?» Между делом Хизер рассказывает мне о выходках мальчиков в её первом классе, о том, что учителю, вероятно, следует попробовать систему светофора, которая была у них в детском саду, чтобы ученики вели себя лучше, и кто её лучший друг. Бобби всецело занят мороженым. Я осматриваю зал. Пожилая женщина за столиком у окна может быть Генриеттой, а я этого и не узнаю. Моя племянница возвращает меня в реальность. «Кто твоя лучшая подруга, тетя Лони? «На самом деле, Хизер, мою лучшую подругу зовут Эстель. И знаешь, когда мы познакомились...» Племянница качает головой. «Когда были как раз в твоем возрасте. И мы по-прежнему дружим. «Я иду к ней сегодня вечером». К нашему столику подходит мужчина. Это Элберт Перкинс, агент по недвижимости. Он большой и румяный, с внушительным животом. Носит ботинки с классическими брюками, как техасский владелец ранчо. «Привет, Лони!» — говорит Элберт. Ему должно быть 70, но голос у него звонкий и глубокий. Он перебирает пальцами хрустящую соломенную ковбойскую шляпу. «О, здравствуйте, мистер Перкинс!» Элберт снисходительно машет детям, а затем спрашивает. «Как дела с домом? Вы про дом моей матери?» Он кивает. «Спасибо, отлично!» «Если хотите, отправлю туда свою бригаду. Все очистят, избавят вас от лишних проблем за совсем небольшую плату». «Еще до конца месяца управится. Ни забот, ни хлопот». Я смотрю на третью пуговицу на его рубашке, где ткань сильно натянута. «Нет, у нас все под контролем, спасибо». «Ты уверена?» Я киваю, надеясь, что он уйдет. Дети смотрят на него, как на пришельца. Наконец Элберт говорит. «Если что, просто дай мне знать» и неторопливо подходит к своему столику. Мы с детьми заканчиваем есть и выходим на тёплый воздух, а холод всё ещё остаётся на наших губах. Подвожу племянников на урок музыки, как мне велели, затем паркуюсь на главной улице. Теперь, ощущая большее спокойствие, чем в прошлый раз, когда проходила мимо здания Фила, я дёргаю квадратную металлическую ручку, захожу в морозильную камеру с кондиционером И подхожу к секретарше, которая сидит за круглым хромированным столом. Смотрю вниз. «Привет, Розалия!» Она вежливо улыбается. «Розалия Ньюберн, на год старше меня, тоже училась в старших классах в Вакуле». «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спрашивает она. «Розалия точно знает, кто я. Просто когда-то мы повздорили из-за мальчика в школе. Вдобавок она подруга, Темми». Бог знает, как они мне кости моют. Ее рваная прическа в стиле восьмидесятых с большим количеством мусса говорит мне о том, что она завсегдатой салона Темми. «Розалия, не могла бы ты сказать моему брату, что я здесь? У вас назначена встреча? У него клиент. Я подожду». Сижу на кожаном диване и листаю журналы. «Флорида сегодня. Охотник на кабанов». «Южная жизнь». Розалия Коса на меня смотрит. Неужели все еще дуется из-за Брэндона Дэвиса? Он мне даже не особо нравился. Я просто пошла с ним на выпускной, потому что Брэндон меня пригласил. Откуда мне было знать, что Розалия в него втрескалась, выучила его расписание и каждый день караулила беднягу на лестнице? Он был моим партнером по лабораторным на биологии, и мы распевали дурацкие песенки. «Магзе «Тему из челюстей» и «I believe in spiracles», чтобы не думать, как мерзко вскрывать эмбрион акулы. Поначалу, когда Брэндон упомянул выпускной, я сказала, что должна сперва посоветоваться с мамой. Но розали и ее подруги услышали, как он меня пригласил, и начали обзывать меня жирафой из-за длинных ног и худощавого тела а также организовали шквал гадких заметок и сплетен обо мне, после чего я отловила Брэндона в коридоре и сказала «Да, я согласна». Сшила на швейной машинке матери Эстель длинное зеленое платье-комбинацию, и Брэндон заехал за мной на автомобиле своего отца. Мой кавалер уже успел влить в себя полбутылки ликера, так что я выпихнула его на пассажирское и села за руль сама. Позже, тем же вечером, в конце неловкого пьяного танца Брэндон наклонился для поцелуя и его вырвало на мое новое зеленое платье. В следующий понедельник он сменил партнера по лабораторным и присоединился к Розалии. Они все не унимались насчет жирафы, посыпали сеном мое место в классе, засовывали корм в прорези моего шкафчика и размещали изображение жирафа, рядом с моим предвыборным плакатом на пост президента школьного совета. В итоге ужасно взбесились, когда я взяла жирафа в качестве логотипа своей компании «Голосуй за Лони», она на голову выше прочих, и победила. Я поднимаю взгляд от охотника на кабанов. Секретарша все еще смотрит на меня из-за круглого хромированного стола. Эстель держит меня в курсе всех сплетен в родном городе, в том числе о Розалии и Брэндоне, которые после школы поженились. Похоже, Брэндон сейчас мало что делает, только сидит, ест нездоровую пищу и смотрит телевизор. Он работает несколько часов в неделю в магазине кормов, но семью содержит в основном Розали. Дверь офиса открывается, и выходит Темми, тот самый важный клиент Фила. Она шествует мимо меня со словами «Хм, Лони, не спасибо за то, что заняла детей, даже не привет, но хоть не послала, так что можно считать это прогрессом». «Ты отвезла их к учителю фортепиано?» — уточняет невестка. «Да, мам», — киваю я. Фил выходит из своего кабинета. «Лони, проходи!» Тэмми уходит за детьми, а брат закрывает за мной дверь. Я плюхаюсь в кресло напротив его стола. Вот святая святых, место, где Фил может с головой погрузиться в цифры, которые так обожает. Готова обсудить финансы? Я кладу локти на стол и потягиваюсь. «Сначала я хочу узнать все, что ты натворил без меня». «Прости, все произошло довольно быстро». Он кладет ручку на промокашку. «Обещаю, что с этого момента буду держать тебя в курсе дел. Прежде, чем что-то решишь», — говорю я. «Да». Он перемещает ручку и раскладывает несколько листов бумаги. «Взгляни на это и скажи, что думаешь». В документах говорится о создании траста. В него пойдут платежи по ежегодной ренте, установленные давным-давно с помощью страховки отца, пособий по социальному обеспечению, арендные платы за дом и остатков небольшого наследства от бабушки Лорны. У моей мамы государственная пенсия вдовы и мизерное пенсионное пособие от системы государственных школ, где она преподавала музыку после того, как Фил пошел в детский сад и сидела с каменным лицом на каждой репетиции жуткой группы. У меня на эти средства большие надежды. Мы с Филом соглашаемся делать ежемесячные взносы чтобы увеличить общую сумму, но, учитывая, как долго мама, вероятно, будет нуждаться в уходе, все предприятие обойдется недешево». «Ты абсолютно уверен, что она не может жить одна?» спрашиваю я. «Только с круглосуточной помощью», — говорит он. «И это даже дороже, чем больница. Я управлял ее счетами, но она цепляется за каждую благотворительную организацию, которая ей позвонит». Читаю документы. Что бы подумал мой отец? Не могу спросить об этом Фила. Он почти не знал папу. По крайней мере, мне повезло прожить с ним 12 лет. Для Фила Бойтмароу — абстракция. Картинка в фотоальбоме. Кто-то, кто пощекотал пухлый подбородок своего сына, а потом повернулся и исчез с лица земли. «Вы хотите сдавать дом с мебелью?» спрашиваю я. «По большей части, да. Некоторые вещи мы заберем». Он топает ногой под столом. Брат имеет в виду свой новый таунхаус. Мама не может пользоваться мебелью. Я не могу ее перевести. Так, вероятно, она пригодится Филу и Тэмми. Они женаты шесть с половиной лет. Расписались сразу после окончания средней школы. До недавнего времени жили в меблированной съемной квартире поэтому в материальном плане у них были проблемы. А как иначе, если они создали семью еще до того, как узнали, что такое жизнь? Фил понятия не имеет, что я помогла матери оплатить его обучение в колледже. «Ребята, берите мебель», — говорю я, благословляя сделку. «Если арендаторы заупрямятся, я просто хочу сохранить книги и все, что дорого для мамы. В конце концов, это по-прежнему ее вещи». Он вертит ручку между пальцами. «Все книги?» «Посмотрим», — я пожимаю плечами. «Так», — он берет один из листов бумаги. «Помнишь Барта Лефтона, верно? Его юридическая фирма снимает вместе с нами офис, и он помог мне с трастовым документом». Мимо стены из дымчатого стекла офиса проходит тело. «Эй, Барт!» — Фил встает и открывает дверь. «Барт, здесь Лони!» «Есть секунда?» Входит Барт Левтон и пожимает мне руку. У него широкое лицо и самодовольный вид мальчишки-переростка из Флориды. Они с Филом тусовались вместе, когда были подростками, хотя Барт на несколько лет старше и никогда не входил в число моих любимцев. Как только юридическую школу осилил. «Рад тебя видеть, Лони!» «Извини, не могу задержаться!» «Назревает большое дело!» «Фил, ты посмотришь?» «Точно! Ты в хороших руках, Лони. Он подмигивает мне и уходит, закрыв за собой дверь. «Так!» — опять начинает Фил. Он снова берет документ и читает его молча, а затем вслух, как, я полагаю, делает и со своими клиентами, в доказательство, что понимает эту чепуху. «Попечители-приемники, то есть мы». В случае смерти второго супруга должны иметь дискреционные полномочия по управлению средствами в пользу лица, передающего им таковое право. «Подожди-ка», — говорит он, — «Розалия сделала ошибку в слове смерти». «Смерти супруга», — повторяю я. «Угу», — он делает заметку. «Это о папе», — уточняю я. Брат поднимает голову, и я нарушаю семейное правило. Меня беспокоит грубая кутикула на большом пальце правой руки. Мама говорила о нем так, будто он все еще жив. Фил кивает. Ты что-нибудь о нем помнишь? спрашиваю я. Он опускает подбородок. Ну, кажется, я помню, как он поднимал меня над головой и смешил. Фил почерпнул это воспоминание с фотографии, и я даже знаю, с какой именно. Ну а больше ничего признаётся он. В голове вспыхивает другой образ. Отец стоит в коридоре нашего дома, держит на руках Фила, которому всего несколько минут от роду. Кожа младенца до сих пор покрыта беловатой накипью, а я застыла на месте с полотенцем, за которым папа меня послал. Отмахиваюсь от картины. Мои воспоминания путанные, но, по крайней мере, они у меня есть. Пусть даже со временем От них осталась лишь череда улыбок и хмурых взглядов, несущиеся к ужасному концу. У Фила нет настоящих воспоминаний, но и самое тяжёлое обошло его стороной. Чистая, лёгкая история. Отец ушёл на болото, выпал из лодки и утонул. «Мой отец бросил нас намеренно, подорвал мою веру. Нам мне не нужно этим делиться». «А что ты о нем помнишь?» — спрашивает Фил, и мой вопрос бумерангом возвращается ко мне. Конечно, брату стало интересно. Никто никогда не открывал ему эту дверь. Семейное правило лишило его даже отголосков истории. Брат хочет знать что-нибудь, что угодно. «Он был превосходным рыбаком», — говорю я, «и очень хорошо знал болото». Фил хмыкает. Он ждет, что я скажу больше? Терзаюсь нерешительностью. Для меня говорить об отце все равно, что прикасаться к нарыву. Боль свежая, хотя рана давно должна была зажить. «Так понимаю, тебе нужно, чтобы я их подписала?» — говорю я, вновь просматривая страницы. «Ага», — он поднимает трубку. «Розалия, можешь прийти засвидетельствовать подпись?» Входит секретарша. Становится, выпячивая бедро, и наблюдает, как я вожу ручкой в нижней части трёх страниц, а затем сама подписывает, где нужно. «Вот и хорошо», — говорит Фил. розалию уходит, и брат провожает меня до двери. «Да, через субботу ты свободна?» Пот выступает у меня под мышками. «В то воскресенье, когда всё закончим, хочешь посидеть у меня дома?» Моё сердце замирает. Я планировала уехать в ту субботу вечером, вернуться в Вашингтон в воскресенье и на следующий день со свежими силами пойти на работу. Было бы неплохо, я умолкаю. Неужели придётся провести целых два дня с невесткой? Вот Эми в тот день девичник, продолжает брат. Так что будем только я и дети. И ты, если придёшь. Поедим бургеры, ну, без изысков. «Хорошая затея», — говорю я. «Около четырех нормально?» «Да». Я поворачиваюсь, размышляя, где мне переночевать в субботу вечером, когда дом перестанет быть моим. «Может, Эстель приютит?» Уже на пороге кабинета внезапно вспоминаю. «Слушай, ты был у мамы, когда пришла эта леди Генеэта?» «Та на розовой машине?» «Ага. Ты не запомнил ее фамилию?» В ответ пустой взгляд. Я не говорю Филу, как мне нужно с ней поговорить, и как ее письмо пробудило самое опасное из чувств — надежду. Ну, если вдруг вспомнишь, скажи мне, ладно? Краткий кивок от моего счастливого в своем неведении брата.